аудиобу.орг Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Мог ли ведать бессмертный о последствиях своих деяний? Или же он был слепым орудием рока? Сегодня, оглядываясь назад, я представляю историю с живым существом, разыгрывающим жестокую и загадочную партию чужими судьбами. Каролина тибаль Дневник памяти. Хмурое, дождливое небо. Серое покрывало, не имеющее ни начала, ни конца. Небо такое древнее и такое молодое. Пахло потом, кровью и железом. Скверный запах. Так вот, что такое смерть? Подумал ложь. Рано или поздно о ней задумывались все. Даже орки тусклый свет пробивающийся через свинцовую пелену туч заставил Оша болезненно щурить янтарно желтые глаза он попробовал пошевелиться тело тут же отозвалось вспышкой мучительной боли Орк понял что все еще жив немного воодушевившись ош попытался двинуть ногами но обнаружил что не может сверху на них давило что то тяжелое и мягкое ош приподнял лысую шестую голову Сероватую, в темную крапинку кожу покрывала холодная испарина. Взгляду предстала тревожная картина. Впереди высилась огромная куча из тел его безнадежно мертвых сородичей. Страшный курган нависал над орком. Вороны уже начали слетаться на запах смерти. И теперь повсюду раздавалась их мерзкая дребезжащая карканье. Проклятые птицы словно предвкушали обильное угощение. впрочем больше всего Другое. Перед глазами маячила длинная, тонкая и удивительно прямая палка. Ее украшенный перьями конец был обращен к небу. Это было древко стрелы. Да. Стрелы, торчащие из моей груди. Неожиданно равнодушно подумал Ож, глядя на полосатое оперение, некогда принадлежавшее какой-то хищной птице. Внутри орки мало чем отличались от людей. Ож знал об этом. В груди билось почти такое же сердце. И сердце это, как казалось орку, должна была пронзить проклятая стрела. Рана была смертельной, но по какой-то непостижимой причине орк все еще оставался среди живых. Из несвязанных мыслей Оша вырвался голос, приближавшийся откуда-то справа. Он определенно принадлежал человеку. Руки орка сами собой зашарили вокруг в поисках копья, ножа или на худой конец камня, но земля была предательски пуста. Прижатый к земле, тяжестью мертвецов, раненый и измученный Ош был практически беззащитен. Повинуй скорее инстинкту, чем разуму, он зажмурил глаза и вернул голову обратно на землю, притворившись мертвым. Затылок почувствовал холодную грязь, что оказалось неожиданно приятным. Когда голос стал ближе, Ош начал разбирать слова. Язык людей был ему хорошо известен, ведь его диковатый народ тоже говорил на нем. У никогда не было ни собственного языка, ни начертаний, чтобы записать его. — В солисово пекло! Как же не смердят! — пожаловался один из пришельцев и, утробно прокашлявшись, смачно сплюнул. — А я чего говорил? — недовольно ответил ему второй, криктя от натуги. Размокшая под дождем грязь чавкала у них под ногами. Даже с закрытыми глазами ош мог примерно определить местоположение пришельцев и то, чем они занимались он туда давай. Сбоку зайдем, — сказал кто-то из людей, и они приблизились. — Ну, раз, два, три. Звук падения чего-то тяжелого, но мягкого. Он догадался, что это было тело. Еще один мертвый орк. Мертвый чуть больше, чем он сам. Похоже, что на этот раз уйти не удалось никому. Садники налетели словно ураган. Людей оказалось меньше, чем морков, но они, как всегда, были слишком хорошо организованы и вооружены. Племя не смогло нанести им ощутимый урон. Орк не знал наверняка, но почему-то был в этом уверен. Племя, которого больше нет, подумал орк. Моё племя. Последний человек пытался перевести дыхание. Да, сейчас, размечтался. Пошли до темноты управиться бы надо. То ли шутя, то ли переругиваясь, люди двинулись прочь. он догадался, что эти двое не были воинами. Просто кто-то из местных прибирался на месте бойни. Обычное дело. Убитых орков соберут в кучу и сожгут. Своих мертвецов люди предпочитали зарывать в землю. Странно, они никогда не поступали так с орками. Видимо, люди считали, что такие кокош недостойны земли. Орк отогнал от себя досужие рассуждения. Постарался сосредоточиться. Нужно было выбираться, пока его не сожгли вместе с остальными. Немного приподнявшийся, Оша гляделся и заметил поблизости канаву. Темная рытвина тянулась через поле в сторону леса. На дне наверняка оставалась вода, но канава все равно была лучшим маршрутом для бегства, который орк мог себе представить. Даже самые легкие движения вызывали в груди вспышки ослепляющей боли. Но уж не спешил вытаскивать стрелу. Но он уже видел, как за считанные мгновения стекали кровью те, кто поступал так. К тому же стрела могла быть зазубренной, и вместе с ней орк вытащил бы наружу половину своих внутренностей. Извернувшись как змея, Ош высвободил из-под груды тел сначала одну, а потом и вторую ногу. Осталось только благодарить судьбу, что его не засыпали полностью. Тело немело и не желало повиноваться, но все же подчинилось упрямой воле хозяина. Отталкиваясь от чавкающей грязи, орк начал медленное путешествие в сторону спасительной канавы. Ош полз на боку. Стрела не давала перевернуться на живот. Из раны сочилась черная кровь. Дыхание перехватывало. В горле что-то булькало. Утеряв подбородок, орк увидел на чумазой руке темные пятна. Да, плохи его дела. «Да чтоб тебя! Я же сказал, что он еще живой!» Донеслось откуда-то сзади. Ож не испугался, не почувствовал досаду или ярость. Им овладело странное спокойствие, а затем безразличие к происходящему вокруг. Продолжая ползти вперед, орку прямо передвигал конечности. Все равно хуже уже не будет. Ож приготовился ощутить смертельный удар дубиной или топором, но лишь услышал предсмертный вопль кого-то из своих соплеменников и удовлетворенные голоса людей. Значит, его пока не заметили. Значит, он еще поживет. Через мгновение грязная подвернутая зеленой ряской вода приняла полуживого орка в зловонное объятие. Зачем он делал это? Зачем остервенело цеплялся за мир, когда все его племя, вся его жизнь остались на том поле? Ож и сам не знал. Он вообще сомневался, что со стрелой, торчащей из сердца, ему удастся прожить достаточно долго, чтобы найти ответы на эти вопросы. Им овладело необъяснимое желание двигаться вперед ош был упрямым моркам от силы воли или от глупости которая среди представителей его народа встречалась довольно часто так или иначе именно это качество помогло ему достигнуть леса когда уж выбрался из канавы и поднялся на ослабевшие ноги в которые до сих пор вонзались незримые иголки небо уже окрасилось багрянцем заката вечернее светило словно стремилось скрыть свои следы недавней расправы заливая мир мерным красноватым сиянием Ош облизнул тонкие пересохшие губы. Взгляд упал на недавно взрытый дёрн. Глаз опытного охотника без труда распознал следы подкованных копыт. На лошадях орки не ездили. Должно быть отряд, с которым они столкнулись, всё ещё рыщет здесь в поисках уцелевших. Нужно было уходить в лес, и чем скорее, тем лучше. Словно в подтверждение этих мыслей, где-то вдалеке пёс зашёлся злобным пронзительным лаем. Оттолкнувшись от дерева, Ош, пошатываясь, заковылял в стремительно темнеющую чащу. Ему не нужен был факел. Большие цвета осенней листвы глаза орка прекрасно видели в темноте. Звуки исчезли. В ушах стоял монотонный стук сердца, как барабан, удары которого, казалось, становились все реже и слабее. На мягкий лапах к нему неспешно подкрадывалась тишина. Деревья вырастали впереди темными зловещими скелетами, царапая кожу Ошу узловатыми пальцами. Они походили на колонны загробного мира. Их стволы двоились и расплывались, как в тумане. Ош брел почти на ощупь. В этой сумеречной чаще на него обрушились горькие мысли, тоска, чувство потери и одиночества. Лица сородичей проплывали перед ним неясными, зыбкими видениями. Они ускользали от его памяти. Уж чувствовал, что умирает. Слышал, как голоса племени зовут его за собой в вечную ночь. Грубое морщинистая кора под пальцами сменилась холодным и шершавым камнем. Но эта перемена ничуть не встревожила уши. Напротив, она почему-то показалась ему абсолютно естественной. Шаги давались с трудом. Казалось, что он куда-то поднимается. Наконец, идти стало легче. Но порадоваться этому уж не успел. Споткнувшись, он как подкошенный рухнул на твердую каменную плиту. Удар подтолкнул стрелу. Она вышла из спины орка, как молодой росток, что смог пробиться к живительному солнцу. По камню стало неспешно растекаться черная липкая лужа. Вместе с кровью Оша покидала сама жизнь. На какое-то смутное мгновение ему показалось, что рядом кто-то стоит. Молчаливо стоит и ждет. Ощущение чужого взгляда, чужого присутствия было столь сильным, что аж даже захотел повернуть голову и осмотреться, но не смог этого сделать. У него больше не было сил. Когда он уже поверил, что это просто игра погружавшегося в небытие разума, в голове прозвучали странные слова. «Кто ты?» — спросил холодный, как зимний ветер, голос, заставивший умирающее тело орка поежиться. Ош никогда не ощущал ничего подобного. Голос просто возник в его голове, минуя уши. Краем угасающего сознания Ош понял, что голос был старым. Нет, не так. Орг старательно подобрал более подходящее слово. Голос был древним. — У тебя сердце моего врага но ты не он, — продолжал загадочный голос. «Кто ты?» «Ош!» — неожиданно для себя выдавил ложь «Орк!» — на этот ответ, казалось, ушли его последние силы. Веки неудержимо поползли вниз, превращая царящий вокруг полумрак в непроницаемую тьму забвения. «Ты хочешь жить, Ашор?» «Что за странный вопрос? Хочет ли он жить? Что за странный вопрос?» Уж хотел что-то ответить, но не смог даже пошевелить языком. В следующее мгновение сознание милосердно покинуло его.